Саблин лезет в карман, проверяет гранаты. Обе на месте. Ну что ж, будем лежать и ждать. Попить бы еще. Ну да ничего. Потерпим. КК-0041 пу 611 был в ярости. Тупая. Тупая безмозглая туша. Ведь получила четкий приказ. Выдвинуться вперед, но осторожно. На 5 метров кромки воды не подходить.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 Офицер ждал, когда тот выйдет на удобную для атаки позицию. Рядом с ним у его ног переминался с лапы на лапу Нюхач. «Тебе тоже придется поучаствовать». Не глядя на него, произнес КК-0041 ПУ-611. Он продолжал глядеть на монитор планшета. «Отвлечешь на себя противника. Дашь солдату подойти к берегу». Нюхач что-то протявкал в ответ. «Вряд ли он понял, что говорит ему командир».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 Плыть с гранатами, оружием и боекомплектом ему было тяжело, особенно в разъедающей кожу воде. Он был уже почти на месте. «Лодка», — продолжал КК-0041ПУ-611. «Готовность номер один». «Готов. Жду команды атака», — ответил последний его солдат. «Ну что тупорылый?» КК-0041ПУ-611 толкнул коленом нюхача.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 потянул из-за спины автомат, вскинул и стал бить на звук выстрелов, не жалея патронов. Саблин прилег к камню. Да, хорошо пострелял. Обиделся голенастый. Аким нащупал гранату в кармане, а пули из рогоза пробили целую просеку. Автомат переделанного не затыкался.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 Не повезло. Стрельба стихла. Переделанный, видно, снова магазин менял. Пуля вошла в левый бок, на сантиметр ниже ребра. Он съежился от боли, уперствовал т в землю, навалился на приклад, прижал руку к ребрам. Пуля небольшого калибра. Дыра на КХЗ совсем маленькая, в нее пальцу не пролезть. Но эта маленькая пуля кольчугу пробила. На зеленые перчатки костюма